Да позвольте нам взглянуть на эту госпожу Бендавит, предложил архиерей. Любопытно было бы поразпросить её, поговорить, что за убеждённая такая девица. Это лучше всего, прекрасная идея, с живостью подхватил губернатор. И в самом деле, поглядим, поговорим. Я, кстати же, знаком немножко с ней. Может, общими силами даст Бог и разубедим её. Это её только расстроит, но ни в чём не разобьёт, возразила ему Серафима. Она слишком уж убеждённая христианка. А почём знать? Вы всё-таки будьте так добры, разрешите позвать её. В это время у входной двери игуменьи послышался обычный предупреждающий стук и молитвенный возглас. Аминь, ответила Серафима. Почтительно вошла келейница Наталья и, отвесив по поясному поклону владыке и игуменье, подала ей телеграмму. «К вашему превосходительству тоже есть», — обратилась она с таким же поклоном к губернатору. «Рассыльный нес было к вам, да увидел здесь коляску и просит доложить, не угодно ли будет принять заодно уже и расписаться». Очень рад. От чего же? Если мать и Гумине позволит, охотно согласился губернатор. Келейница принесла и ему телеграмму. Губернатор прочитал её про себя и удивился. Очень удивился даже, так что перевернул листок на другую сторону, чтобы убедиться, точно ли к нему адресована. Гм, несомненно, к нему. начальнику украинской губернии. Внимательно перечитал еще раз, и совершенно опешивший, выжидающий взглянул на Серафиму. «Опасения, Ваше владыка, насчет того, как взглянут в Петербурге, напрасны», — обратилась она к архиерею. «Там уже взглянули, не угодно ли прослушать?» И она прочитала телеграмму, где ей предлагалось немедленно же снарядить и отправить Тамару в Петербург в сопровождении благонадежной сестры, которая доставит и сдаст новокрещаемую в приют Богоявленской общины. Расходы будут возмещены. «Ну-с, а я», — вставил слово губернатор, «я получил от подлежащего ведомства приложение оказать вам в этом деле все зависящее от меня содействие». Стало быть, ваше превосходительство, все наши рассуждения, как видите, были тоже напрасны, с лёгкой усмешкой заметила игуменья. Что же до содействия, продолжала она, то при иных обстоятельствах я, конечно, попросила бы вас командировать надёжного полицейского офицера, чтобы он проводил моих путниц до границы края. Но теперь после погрома, полагаю, евреи так притихнут, что едва ли в этом есть надобность. Нет, нет, отчего же всё-таки понадёжнее будет, с живостью возразил губернатор. Я всё-таки сделаю распоряжение сейчас же. И рад, от всей души рад, как русский, как христианин наконец, что вопрос кончается таким образом. Прекрасно, превосходно. И он откланялся Серафими вместе с преосвященным, который на прощании преподал ей своё благословение, сказав, что умолкает пред волей высшей его поставленной. Тем более, что ещё вчера своей бумагой доказал полную готовность содействовать столь благому делу. Таким образом, господин Горизонтов, и ловкий правитель губернаторской канцелярии, окончательно остались при печальном интересе